Глава 13. Крушение. Трехлетний голод и разруха ввергли страну в состояние апатии. Повсюду чувствовалась усталость. Боеспособность дворянского ополчения упала. Русское государство вступило в полосу военных неудач. Царь Борис пытался упрочить позиции России на Северном Кавказе и направил туда одного из лучших своих воевод Ивана Бутурлина. Но после первых успехов семитысячная русская рать была поголовно истреблена черкесами и турками. Перемирие с Польшей 1600 года не обеспечило стране безопасности западных границ. Король Сигизмунд III вынашивал планы широкой экспансии на Востоке. Он оказал энергичную поддержку Лжедмитрию Первому и заключил с ним тайный договор. Взамен самых неопределенных обещаний самозванец обязался передать Польше плодородную Чернигово-Северскую землю. Семье Нишек, своим непосредственным покровителям, отрепьев посулил Новгород и Псков. Лжедмитрий, не задумываясь, перекраивал русские земли, лишь бы удовлетворить своих кредиторов. Но предательство не принесло ожидаемых выгод. Самые дальновидные политики Речи Посполитой, включая Замойского, решительно возражали против войны с Россией. Король не выполнил своих обещаний. В походе Дмитрия I королевская армия не участвовала. Под знаменами Отрепьева собралось около двух тысяч наемников. Всякий сброд, мародеры, привлеченные жаждой наживы. Эта армия была слишком малочисленной, чтобы задевать интервенцию в Россию, Но вторжение Лжедмитрия поддержало Донское казачье войско. Несмотря на то, что царские воеводы, выступившие навстречу самозванцу с огромными силами, действовали вяло и нерешительно, интервенты довольно скоро убедились в неверности своих расчетов. Получив отпор под стенами Новгород-Северского, наемники в большинстве своем покинули лагерь самозванца и ушли за рубеж. Нареченный тесть самозванца, его главнокомандующий Юрий Мнишек, последовал за ними. Вторжение потерпело провал, но вооруженная помощь поляков позволила Лжедмитрию продержаться на территории русского государства первые наиболее трудные месяцы, пока волны народного восстания не охватили всю южную окраину государства. Когда Борису донесли о появлении самозванца в Польше, он не стал скрывать своих подлинных чувств, и сказал в лицо боярам, что это их рук дело и задумано, чтобы свергнуть его. Кажется непостижимым, что позже Годунов верил тем же боярам армию и послал их против самозванца. Поведение Бориса не было в действительности необъяснимым. Голод обострил социальные противоречия в стране. Появление массового повстанческого движения и восстание казачьей окраины от Дона до Яйка несли смертельную опасность феодальному государству. Народные движения грозили не спровергнуть устои родившегося, но еще не окрепшего крепостнического режима. В такой ситуации господствующее феодальное сословие волей-неволей должно было сплотиться вокруг династии ради защиты собственных интересов. Дворянство в массе своей настороженно отнеслось к самозванному казацкому царьку. Лишь несколько воевод невысокого ранга перешли на его сторону. Чаще крепости самозванцу сдавали восставшие казаки и посадские люди, а воевод приводили к нему связанными. Бывший боярский слуга и Растрига Отрепьев, оказавшись на гребне народного движения, попытался сыграть роль казацкого атамана и народного вождя, но подлинные интересы народа были ему глубоко чужды. В основе повсеместных выступлений против Годунова лежал стихийный протест угнетенных масс, которые, однако, не могли выдвинуть вождей и осмыслить задачи. Именно это и позволило авантюристу, явившемуся в подходящий момент, воспользоваться движением в корыстных целях. Покинутый большей частью наемников... А Трепьев спешно формировал армию из непрерывно стекавшихся к нему казаков, стрельцов и посадских людей. По словам очевидца Якова Маржарета, самозванец стал вооружать крестьян и включил их в свое войско. Войско Дмитрия было, тем не менее, на голову разбито царскими воеводами в битве под Добрыничами 21 января 1605 года. При энергичном преследовании воеводы могли бы захватить самозванца или изгнать его из пределов страны, но они медлили и топтались на месте. Бояре не предали Бориса, но им пришлось действовать среди враждебного населения, восставшего против крепостнического государства. Несмотря на поражение Лжедмитрия, его власть вскоре признали многие южные крепости. Казачьи отряды грозили коммуникациям царской армии. Полки были утомлены длительной кампанией, и дворяне самовольно разъезжались по домам. В течение почти полугода воеводы не сумели взять кромы, в которых засел атаман Карелы с донцами. Под обгорелыми стенами этой крепости, по образному выражению Платонова, решилась судьба династии. Наблюдая множившиеся признаки недовольства подданных, царь желал знать их тайные помыслы. Власти натравливали холопов и кабальных людей на господ, чтобы проникнуть за прочные стены феодальных усадеб. Иван Грозный кончил тем, что издал особый указ против холопских доносов на господ. Борис стал возводить доносчиков-холопов в дворянское достоинство и жаловал их поместьями. О награждении доносчиков власти объявляли публично на площади перед челобитным приказом. После смерти Бориса Лжедмитрий сдал особый указ о конфискации поместий у новых дворян холопского происхождения, в большом числе появившихся при Годунове. По словам современников, от холопских доносов в царстве началась великая смута. Однако главной причиной смута был, конечно, крепостнический курс правящих верхов. Борис вынужден был расплачиваться за свою политику. Он видел кругом смятение умов, измену. Агитация в пользу доброго царя распространялась повсюду словно по ветре. Бессилие порождало жестокость. После расправы с вождем повстанцев хлопком в 1603 году пытки и казни превратились в повседневное явление. Восставшие холопы, посадские люди, крестьяне не могли рассчитывать на снисхождение. Крепостническое государство старалось виселицами оградить себя от народного гнева. В наиболее жестоких формах террор применялся в отношении низов, а не дворянства. Власти вполне оценили опасность, когда в лагере самозванца появились комарицкие мужики-повстанцы. В наказание за воровство комарицкая волость была подвергнута неслыханно жестокому погрому. Мужчин вешали за ноги, жгли и расстреливали из луков, женщины и детей топили, оставшихся в живых продавали в холопство. Тайное сыскное ведомство теперь возглавлял наследовавший Дмитрию Ивановичу Годунову Семен Годунов. Он усовершенствовал систему сыска в стране. Иноземцы не слишком преувеличивали, говоря, что каждому московиту приставлено по несколько соглядатаев. Прежде деятельный и энергичный Борис в конце жизни все чаще устранялся от дел. Он почти не покидал дворец, перестал принимать прошения и жалобы. Круг лиц, всю жизнь поддерживавших его своими советами и помощью, стремительно сужался. Царя все больше одолевала болезнь. Физические и умственные силы его быстро угасали. Будучи подвержен суеверием, правитель давно питал склонность к чернокнижию. Слабость превратилась в страсть, когда счастье окончательно отвернулось от Бориса. Не находя опоры в ближайшем окружении, царь обращался к прорицателям. «Он полон чар», — писал один из польских дипломатов в Москве, «и без чародеек ничего не предпринимает даже в малом, живет их советом и наукой, их слушает». Погруженный в отчаяние из-за постоянных неудач, Царь переставал доверять себе и, казалось, терял рассудок. Причувствуя близкий конец, Борис мучительно размышлял над тем, может ли он рассчитывать на спасение в будущей жизни, и за разрешением своих сомнений обращался то к богословам, то к знаменитой в Москве Юродевой старице Алене. Ведунья Дарьица давала официальные показания о ворожбе во дворце у Бориса спустя 40 лет после его смерти. Обуреваемый страхом перед самозванцем, Годунов не раз засылал в его лагерь тайных убийц. Позже он приказал привести в Москву мать Дмитрия и выпытывал у нее правду, жив ли царевич или его давно нет на свете. 13 апреля 1605 года Борис скоропостижно умер в Кремлевском дворце. Передавали, будто он из малодушия принял яд, но то были пустые слухи. Находившийся при особе царя во дворце Яков Маржарет засвидетельствовал, что причиной смерти его явился апоплексический удар. Устрялов Сказание современников о Дмитрии Самозванце, часть 1. Санкт-Петербург, 1868 год, страница 282. Незадолго до кончины Годунов решил верить командование армией любимому воеводе. Петру Басманову, отличившемуся в первой кампании против самозванца. Молодому и не слишком знатному воеводе предназначалась роль спасителя династии. Последующие события показали, что Борис допустил роковой просчет. Сын знаменитого опричного фаворита Грозного, Басманов был всецело поглощен собственной карьерой и плохо помнил благодеяние. Будучи принужден считаться с местническими традициями, Борис формально поставил во главе армии боярина князя Михаила Катарева-Ростовского, всецело обязанного своей карьерой новому царю. Петр Басманов числился его помощником. После блистательного взлета в опричнине Басмановы надолго сошли со сцены, и Петру Басманову предстояла жестокая борьба, чтобы возродить былую честь фамилии. Явившись в армию уже после смерти Бориса, Басманов заявил резкий протест против назначения в его армию боярина Андрея Телятевского, который, по его мнению, наносил ущерб его местническому положению. Потерька фамильной чести беспокоила новоиспеченного главнокомандующего гораздо больше, чем тяжелое положение войск. В присутствии бояр он заявил, что Семен Годунов выдал его в холопе своему зятю Андрею Телятевскому, но он, Басманов, предпочитает смерть такому позору. Молодой воевода не мог сдержать чувств и, упав посреди разрядного шатра, плакал с час, лежа на столе. Государственная публичная библиотека, Эрмитажное собрание, дело 390, лист 999 Тяжба с зятем всесильного Семена Годунова привела Басманова в лагерь оппозиции, давно образовавшейся в действующей армии. Наибольшее недовольство выражали рязанские и северские дворяне, в большом числе уклонившиеся от присяги Федору Годунову. Во главе заговора недовольных дворян встали большие рязанские дворяне Лепуновы. При Годунове они неоднократно подвергались наказаниям за участие в столичных беспорядках и незаконную продажу оружия казакам на Дон. Теперь Липуновы затеяли тайные переговоры с донцами, осажденными в Кромах. Заговорщики подняли мятеж, едва к ним примкнули воеводы Басманов и братья Голицыны. По сигналу донские казаки произвели вылазку из Кром и ударили по царскому лагерю. Тем временем мятежники проникли в воеводский шатер посреди лагеря и связали воеводу Ивана Годунова. Из-за начавшейся паники верные воеводы князь Михаил Катарев, Ростовский и Телятевский не сумели организовать отпор кучки мятежников и бежали из лагеря. Дворянское ополчение в массе не поддержало заговорщиков, но новгородцы и псковичи, преобладавшие в армии, не выказали большого желания сражаться за дело Годуновых. В течение трех дней остатки бежавших из лагеря полков шли через Москву на север. Правительство Федора Годунова не смогло провести новую мобилизацию, и его военная опора рухнула. Присяга Федора Годунову прошла в Москве без затруднений. Казна раздала населению громадные суммы напомин души Бориса, на самом же деле, чтобы успокоить столичное население. Несмотря на это, волнения нарастали день ото дня. Знать спешила использовать между царствие, чтобы избавиться от неугодной ей династии. Вызванный из армии Федор Мстиславский вел себя столь двусмысленно, что Семен Годунов отдал приказ о его тайной казни, который, однако, не был исполнен. Лишившись поддержки дворянского ополчения, Годуновы утратили контроль над положением в столице. Боярская дума и народ добились указа об общей амнистии. В столицу вернулись многие опальные, которых Борис держал в ссылке. Самым опасным из них был Богдан Бельский. Между тем уже Дмитрий медленно продвигался к Москве, посылая вперед гонцов с письмами к столичному населению. Когда разнесся слух о приближении истинного царя, Москва загудела, как пчелиной улей, кто спешил домой за оружием, кто готовился встречать сына Грозного. Федор Годунов, его мать и верные им бояре, полумертвые от страха, затворились в Кремле и усилили стражу. Военные меры имели своей целью обуздать народ, ибо, по словам очевидцев, в Москве более страшились жителей, нежели неприятеля или сторонников Дмитрия. 1 июня посланцы Лжедмитрия Гаврила Пушкин и Наум Плещеев прибыли в Красное село, богатое торговое местечко в окрестностях столиц. Их появление послужило толчком к давно назревавшему восстанию. Красносельцы двинулись в столицу, где к ним присоединились москвичи. Толпа смела стражу, проникла в Китай-город и заполнила Красную площадь. Годуновы выслали против толпы стрельцов, но они оказались бессильны справиться с народом. С лобного места Гаврила Пушкин прочитал «Прелестные грамоты самозванца» с обещанием многих милостей всему столичному населению «От бояр до черных людей». Белокуров. Разрядные записки «За смутное время». Москва, 1907 год. Страница 5. Годуновы могли засесть в Кремле в осаде, что не раз спасало Бориса. Но их противники позаботились о том, чтобы крепостные ворота не были заперты. Вышедшие к народу бояре одни открыто, а другие тайно агитировали против Федора Борисовича. Бывший опекун Дмитрия Богдан Бельский Использовал момент, чтобы свести давние счеты с Борисом. Он всенародно поклялся, что сам спас сына Грозного. Его слова положили конец колебаниям толпы. Народ ворвался в Кремль и принялся громить дворы году новых Восстание дало выход недовольству низов. Посадские люди разнесли дворы многих состоятельных людей и торговцев, нажившихся на голоде. Водворившись в Кремле, Богдан Бельский пытался править именем Дмитрия, но самозванцем он казался слишком опасной фигурой. Свергнутая царица была сестрой Бельского, и Отрепьев не мог поручить ему казнь Борисовой семьи. Бельский вынужден был уступить место боярину Василию Голицыну, присланному в Москву самозванцем. Лжедмитрий медлил и откладывал въезд в Москву, до той поры, пока не убрал все препятствия со своего пути. Его посланцы арестовали патриарха Иова и с позором сослали его в монастырь. Московское восстание показало воочию ничтожество ставленника Бориса и лишило его всякого авторитета. Иова устранили не только за преданность Годунову, а трепьево страшило другое. В бытность дьяконом самозванец служил патриарху и был хорошо ему известен. После незложения Иова князь Василий Голицын со стрельцами явился на подворье к Годуновым и велел задушить царевича Федора Борисовича и его мать. Бояре не оставили в покое прах Бориса. Они извлекли его труп из Архангельского собора и закопали вместе с останками жены и сына на заброшенном кладбище за городом. Правление Бориса Годунова в судьбах России произошел крутой перелом. Фактический преемник Грозного Годунов расширил и упрочил дворянские привилегии. В стране утвердилось крепостное право. Законы против Юрьева дня доставили Борису поддержку феодальных землевладельцев. Но против него восстали социальные низы. Падение династии Годуновых послужило прологом к грандиозной крестьянской войне – потрясшее феодальное государство до основания. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием ВОЗ. Март 1989 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Владимир Самойлов.